Сознание возвращалось медленно, будто сквозь толщу мутной воды. Первым пришло ощущение. Тепло. Твердое живое тепло вдоль всего бока. Тяжелая рука, лежащая на моем бедре, властная и в то же время бесконечно бережная. Я открыла глаза. В полумраке комнаты проступали очертания высокого сводчатого потолка, тяжелых трапировок. Я лежала в огромной кровати. И не одна. Память нахлынула обжигающей волной. Тьма, скала, цепи, его мать, кинжал. Я резко повернула голову и встретилась с его взглядом. Орион лежал на боку, приподнявшись на локте. Он не спал. Его глаза, теперь ясные и бездонные, были прикованы ко мне. В них не было ни ярости, ни привычной суровости, только тихое, бесконечное изумление, недоверие и надежда, будто он смотрел не на меня, а на чудо, явленное ему из небытия. Будто никогда до этого не видел ничего прекраснее и дороже. Я замерла, боясь дышать, боясь шелохнуться, а он протянул ко мне руку. Пальцы, шершавые от мозолей, коснулись моей щеки, провели по линии скулы, смахнули непослушную прядь волос. Это было признанием. Он больше не боролся с собой, не боролся против меня. Не отводя взгляда, я прижалась щекой к его ладони и позволила себе на секунду стать слабой. Чтобы он наконец-то увидел то, что я прятала от него. Меня настоящую, такую, какой я могу быть. Он увидел. Его зрачки расширились, сердце заколотилось быстрее. мое собственное выстукивало бешеный ритм, будто хотела выпрыгнуть из груди и остаться в его ладони. В этом звенящем безмолвии, нарушаемом лишь дыханием, мы сказали друг другу больше, чем за все предыдущее время. Но наш обретенный мир был грубо разбит.